Считается, что себя Анна вывела в образе анки-пулеметчицы. На самом деле в дивизии служила Мария Попова. Кстати, был и Петька, только не ординарец, а начальник связи дивизии, образованный человек, бывший штабс-капитан Петр Исаев. И на лихом коне Чапаев не ездил, не мог после ранения. У него были две машины — «Форд» и «Покарт» с водителем. Он предпочитал «Форд». Генрих Егода смотрел этот фильм Он, в отличие от большинства неискушенных зрителей, особенно молодых, участвовал в гражданской войне и знал, что умело сняты режиссерами психической атаки белых не было. Во-первых, армейский корпус Белой армии генерала Владимира Оскаровича Капеля, где носили черные мундиры, воевал на другом участке фронта. Во-вторых, это были вовсе не психические, а беспатронные атаки. местные рабочие, которые воевали на стороне белых ходили в наступление сомкнутыми цепями, потому что патронов не хватало василия ивановича чапаева, который благодаря этому фильму стал самым популярным героем гражданской войны, талантливо сыграл борис андреевич бабочкин актер вовсе не был похож на реального чапаева его не хотели утверждать на эту роль. но он создал образ живого, необычного человека, за которым на экране с волнением наблюдали миллионы зрителей. Бабочкин угадал. В отличие от абсолютного большинства зрителей, подлинную историю Чапаева Генрих Егода тоже хорошо знал и рассказывал о нем жене. Чипаев был одной из тех натур, мечтающих о приключениях и авантюрах, желающих жить опасно, которые бросились в революцию и гражданскую войну, убегая от скучной и серой жизни. В этой мятежной стихии он чувствовал себя, как рыба в воде. Сразу после его гибели политотдел фронта издал отдельной листовкой статью комиссара 25-й дивизии Дмитрия Фурманова, который писал, Точную и подробную биографию покойного Василия Ивановича Чипаева я не знаю. Сообщу лишь те отрывочные сведения, которые запомнились мне из многих разговоров, что вели мы с ним во время бесконечных странствований на перекладных вдоль и поперек по Уральским степям. Чипаев сын артиста цыгана и дочери казанского губернатора, фамилию которого не помню. Когда девушка, губернаторская дочь, забеременела, цыган бросил ее и скрылся бесследно. Губернатора в то время уже не было в живых. Девушка пришла с повинную к матери. Та после строгого выговора приняла ее обратно. При родах губернаторская дочка умерла. Ее матушка-губернаторша, не пожелав воспитывать незаконного внука, отдала его на воспитание брату своего кучера. Чипаев рассказывал мне, что еще не тронутый и чистый, он попал в семью зараженных и развращенных людей, которые отравили его юношеские думы и сбили на узкую торную дорогу. Восемнадцати лет взял шарманку, захватил с собой девушку, Дуню и отправился по белому свету. Этим делом он занимался несколько лет, вплоть до солдатчины, и до самой смерти из-под так и не выходил. Совершенно романная история, отец-артист, мать-губернаторская дочка, которую Чепаев под настроение рассказывал своему комиссару, как нельзя лучше свидетельствует о том, как этот человек мечтал избавиться от скуки повседневности, как ему хотелось жизни полной приключений, но она оказалась очень короткой. На самом деле он был плотником, как его отец и братья, воевал в Первую мировую, проявил недюжинную храбрость, три георгиевских креста. Дослужился до фельдфебеля, то есть стал военным профессионалом. Сначала примкнул к анархистам, эсерам, потом пошел в большевики. Его младшего брата убили, и Чапаев стал воевать очень жестоко, что характерно для гражданской войны. Он выбил белых из Уфы, за что получил орден Красного Знамени, был и ранен, и контужен. Рассорился со своим командованием, Через голову начальства обращался непосредственно к председателю Реввоенсовета Республики, наркому по военным и морским делам Льву Троцкому. «Доношу до вашего сведения. Я выбился из сил. Мне командарм 4 не дает развития на фронте, без чего я жить не могу. Желаю воевать. Вы назначили меня начальником дивизии, но вместо дивизии дали растрепанную бригаду, в которой всего тысяча штыков». Ко мне со всех сторон идут добровольцы, которые хотят умереть со мною вместе за советскую власть или очистить страну от бандитов. Но винтовок мне не дают, шинелей нет, люди раздеты, до сего времени нет еще ни одного автомобиля. Во всем мне задержка, хлеб и снаряды подвозить не на чем. Казаки в Уральске имеют бронированный автомобиль, который курсирует на моем участке. У меня такого не имеется». Троцкий его ценил и поддерживал. В ноябре 1918 года Чапаева отправили учиться в Академию Генерального штаба, но уже в январе он обратился в Реввоенсовет 4-й армии. «Прошу вас покорно отозвать меня в штаб 4-й армии на какую-нибудь должность, командиром или комиссаром в любой полк». Академия мне не приносит никакой пользы. Что преподают, я это прошел на практике. Вы знаете, что я нуждаюсь в общеобразовательном цензе, которого я здесь не получаю, и томиться понапрасну в стенах я не согласен. Это мне кажется тюрьмой, и я прошу покорно не морить меня в такой неволе. Я хочу работать, а не лежать, и если вы меня не отзовете, я пойду к доктору, который меня освободит, и я буду лежать бесполезно». так будьте любезны, выведите меня из этих каменных стен. Василий Иванович не осилил учебу в Академии, считают военные историки. Он и дня не ходил в школу. Читать научился уже взрослым человеком. Как раз в октябре восемнадцатого года Троцкий утвердил учебный план Академии Генерального штаба, в который входила 21 дисциплина. Среди них философия войны, военная психология, государственное и международное право, социология, логика и методы научного познания. Желание Чапаева было удовлетворено. Он получил под командование отдельную бригаду. Отличился в боях. 20 марта 1919 года принял 25-ю дивизию. Летом Чапаев защищал Уральск от казаков. Бои были невероятно ожесточенные. Налет белых на станицу Лбищенск, где находился штаб 25-й дивизии, 5 сентября... привел к гибели ее командира Чапаева. Чипаев действительно погиб в результате успешной операции казачьих войск, которые умело подобрались к его штабу и разгромили его. Никакого броневика, столь эффектного в фильме, у белых не было. Успех операции объяснялся скрытностью. Чипаев был ранен в бою и, судя по всему, истек кровью, когда его переправляли через реку. Точно установить не удалось. Фрунзе издал по этому случаю приказ «Я ожидаю от всех войск 4 армии строгого и неуклонного выполнения их революционного долга. Ожидаю, что их мощный сокрушительный удар разобьет все надежды врага и отомстит за гибель своих вождей. Теснее смыкайте ряды, товарищи, крепче сжимайте винтовки в руках и смело вперед на полуиздыхающего, но все еще дерзко сопротивляющегося врага. Мы бы ничего не знали о Чапаеве, если бы Дмитрий Андреевич Фурманов не написал о нем книгу. Между ними немало общего. Они оба примыкали сначала к эсерам, анархистам, как и Генрих Ягода, и только потом присоединились к большевикам. Фурманов участвовал в невероятно жестоком подавлении Ярославского восстания в 18 году, когда город обстреливали артиллерией и бомбили с воздуха, Это одна из самых отвратительных страниц истории гражданской войны. Большевикам примкнул под влиянием будущего военного министра Фрунзе. Михаил Васильевич взял его с собой на Восточный фронт и отправил к Чапаеву комиссаром. В Чапаевской дивизии он провел всего 4 месяца. После гражданской войны начал писать «Умер Фурманов совсем молодым, от Менингита». Вскоре после создания Наркомата внутренних дел произошли события, которые сильно встревожили Сталина. Больше всего боялись военного мятежа. И он случился. И не где-нибудь, а в столице. 5 августа 1934 года рано утром Артем Сергеевич Нахаев, начальник штаба артиллерийского дивизиона ОСУ «Авиахима», поднял по тревоге отряд курсантов. проходивших сборы в летнем лагере под Москвой. Осо авиахим, то есть Общество содействия обороне авиационному и химическому строительству, предшественник ДСАФ, военизированное общество занималось подготовкой молодежи к армейской службе. Во главе отряда Нахаев прибыл в столицу. И в 8 утра беспрепятственно прошел на территорию красно-перекопских казарм Второго Стрелкового полка Московской пролетарской дивизии на Сухаревской площади. Нахаев выстроил своих курсантов и произнес перед ними горячую речь с призывом выступить против советской власти. Мы воевали в четырнадцатом году и в 17 -м. Мы завоевали фабрики, заводы и земли рабочим и крестьянам, но они ничего не получили. Все находится в руках государства, и кучка людей управляет этим государством. Государство порабощает рабочих и крестьян. Нет свободы слова, страной правят евреи. Товарищи рабочие, где ваши фабрики, которые вам обещали в 17-м? Товарищи крестьяне, где ваши земли, которые вам обещали? далось старое руководство! Да здравствует новая революция! Да здравствует новое правительство! Курсанты, которые пришли с Нахаевым, даже не имели оружия на учебных сборах винтовок не выдавали он приказал занять караульное помещение второго стрелкового полка и вооружиться боевыми винтовками но его приказ никто не выполнил напротив нахая схватили и арестовали на этом попытка мятежа закончилась но для членов политбюро эта история была преисполнена зловещим смыслом Если один военный смог запросто поднять свою часть и выступить против советской власти, причем в самой столице, то этому примеру могут последовать и другие в больших чинах и званиях. Осо Авиахимовец оказался ни на что негодным мятежником, но найдутся и более умелые заговорщики. В тот же день в обширном послании, адресованном в Сочи, секретарь ЦК Каганович, оставшийся в Москве за старшего, Доложил Сталину. «Сегодня произошел очень неприятный случай с артиллерийским дивизионом ОСО «Авиахима». Не буду подробно излагать. Записка об этом случае короткая, и я ее вам посылаю. Мы поручили Ягоде и Агранову лично руководить следствием». Утром были сведения, что Нахаев, начальник штаба дивизиона, невменяем. Такие сведения были у товарища Ворошилова. Сейчас я говорил с товарищем Аграновым. Он говорит, что из первого допроса у него сложилось впечатление, что он человек нормальный, но с некоторым надрывом. Показания он дает туго. Ночью будет протокол допроса, и я его вам пошлю. Тут необходимо выяснить, один ли он, нет ли сообщников. Ясно одно, что ОСО «Авиахим» прошляпил. 5 августа в решении Политбюро записали. поручить товарищам Егодо и Агранову лично тщательно расследовать случай в казарме 2 полка пролетарской дивизии и доложить ЦК. Нарком обороны Ворошилов ясное дело не хотел раздувать неприятное для военного ведомства дело. В наркомате навели справки и установили, что 30 Нахаев – болезненный нелюдимый человек со множеством бытовых проблем, и служба у него не ладилась. Недовольный исключением из партии лидеров оппозиции в 1927 году, он тоже вышел из партии. Окончил Ленинградскую артиллерийскую школу имени Красного Октября, но демобилизовался из армии. Работы не нашел, вернулся в Красную армию. Поступил на вечернее отделение военной академии. Бедствовал, жить ему было негде. Вместе с женой снимали угол у крестьянина в селе Жулебино. Нахаев намеревался в случае неудачи покончить с собой. Он заготовил пузырек с ядом на случай ареста, но не успел им воспользоваться. Сталин не принял версию о человеке с психическими отклонениями. Отверг ее с порога. Он сразу назвал Нахаева иностранным шпионом и участником заговора, который чекистам следовало незамедлительно раскрыть. Этот случай подтверждал его подозрения, относительно ненадежности военных и доказывал необходимость еще большего контроля особых отделов над Красной Армией. Сталин из Сочи инструктировал Кагановича. «Дело Нахаева — сволочное дело. Он, конечно, конечно, не одинок. Надо его прижать к стенке, заставить сказать, сообщить всю правду и потом наказать по всей строгости. Он должно быть агент польско-немецкий или японский». Чекисты становятся смешными, когда дискутируют с ним о его политических взглядах. Это называется допрос. У продажной шкуры не бывает политвзглядов, иначе он не был бы агентом посторонней силы. Он призывал вооруженных людей к действию против правительства, значит, его надо уничтожить. Видимо, в ОСО авиахимии не все обстоит благополучно. Указания вождя были приняты к исполнению. Верный Каганович из Москвы постоянно информировал Сталина о ходе расследования. «Следствие Анахаеве разворачивается туго. Он сам заболел в связи с его попыткой отравления и трудно поддается допросу. Завтра будут его допрашивать. Остальные показания пока связи не раскрывают. Посылаю вам две маленькие записочки Николая Куйбышева, который по моему поручению занялся проверкой осо-авиахимовских кадров». Они подтверждают крупнейшие дефекты. Николай Владимирович Куйбышев прошел Первую мировую войну. В царской армии получил погоны капитана, трижды был ранен, в гражданскую войну, командуя дивизией, участвовал в разгроме Врангеля, после войны руководил высшей тактическо-стрелковой школой «Выстрел», служил военным советником в Китае. В конце 20-х командовал войсками Сибирского военного округа. николай куйбышев брат валериана куйбышева члена политбюро и оргбюро цк одного из близких к сталину людей в 1930 году брат привлек его к партийной работе николая куйбышева назначили членом коллегии наркомата рабочей крестьянской инспекции в 1934 сделали членом комиссии партийного контроля при цк партии иначе говоря он был партийным контролером по военным делам Ему и поручили выяснить, каким образом отряд Нахаева запросто мог пройти пол Москвы и проникнуть в казармы московской пролетарской дивизии. Через несколько дней Каганович доложил Сталину. «По делу Нахаева вы совершенно правы в своей оценке и дело по существу, и слабости допроса. Он пока настоящих корней не показывает. Все его поведение — это подтверждение того, что он иностранный агент». «Через пару дней придется окончательно решить вопрос в духе ваших указаний. Посылаю вам на всякий случай справку нарком внудела. Посылаю еще одну небольшую записку Николая Куйбышева о казармах. Весьма существенная и интересная». Окончательно решить вопрос с Нахаевым, видимо, означало выбить из него необходимые показания любыми путями, что и было сделано. Николай Куйбышев сообщал, о неудовлетворительном положении с охраной казарм войск московского гарнизона. Сталин скомандовал Кагановичу. «Насчет Нахаева нажимаете дальше, вызовите Корка и его помполита и дайте им нагоняй за ротозейство и разгильдяйство в казармах. Наркомат обороны должен дать приказ по всем округам в связи с обнаруженным разгильдяйством. Контроль пусть энергичнее проверяет казармы, склады оружия и так далее». 22 августа 1934 года Политбюро приняло постановление о работе ОСО «Авиахима». Все руководство организации, занимавшейся допризывной подготовкой молодежи, получило взыскание. В другом постановлении о состоянии охраны казаром московского гарнизона говорилось о низкой дисциплине караульных служб, расквартированных в столице войск. Нарком Ворошилов доложил Политбюро, что еще 14 августа подписал директиву о приведении в порядок системы охраны казарм. В тот же день Каганович докладывал Сталину. «Приняли мы уже решение об охране казарм и об осо -авиахиме. Разослали также приказ товарища Ворошилова. Не скажу, что это было принято без споров, но решение это дает сейчас возможность взяться по-настоящему за исправление вскрытых недостатков». Все ваши указания учтены были нами. Завтра собираю верхушку военных Московского военного округа для разъяснения этого постановления. Взыскание получили командование Московского военного округа, Московской стрелковой пролетарской дивизии и сотрудники особого отдела Главного управления госбезопасности Наркомата внутренних дел. Тем временем чекисты добились своего – 26 августа первый зам наркома Агранов телеграфировал Сталину. Арестованный начальник штаба артиллерийского дивизиона Осу «Авиахима» Нахаев сознался, что свое выступление в Красноперекопских казармах он сделал по указанию своего бывшего сослуживца по Институту физкультуры, бывшего генерала Быкова Леонида Николаевича. Нахаеву было известно о связях Быкова через эстонское посольство в Москве со своим однополчанином по царской армии, ныне работающим в качестве начальника эстонского генерального штаба. Особым отделом Быков разрабатывается по подозрению в шпионаже в пользу Эстонии. последнее время Быков состоял заведующим сектором личного состава Института физкультуры. Сегодня он нами арестован. Показания Нахаева направляю почтой. Нагоняй получил Август Иванович Корк. командовавший войсками Московского военного округа. Корк принадлежал к числу самых образованных и подготовленных командиров Красной армии. 28 августа Каганович со своей стороны информировал Сталина. При обсуждении вопроса об охране казарм товарищ Ворошилов поставил вопрос о снятии Корка. «Сегодня товарищ Корк прислал мне лично письмо, с просьбой поддержать его освобождение от поста командующего Московским военным округом. Я лично думаю, что вряд ли следует его освобождать. Очень прошу вас сообщить ваше мнение. Как и следовало ожидать, Нахаев сознался в своих связях с генералом Быковым, работавшим в Институте физкультуры. А этот генерал является разведчиком, как пока установлено, эстонским. Надо, конечно, полагать, что не только эстонским, Это пока первые признания. О дальнейшем буду сообщать. Вся история с мнимыми эстонскими шпионами позже оказалась полной липой. Осо-Авиахимовский командир пытался поднять мятеж. В одиночку. 30 августа Сталин ответил Когановичу: Корка не следует снимать. Дело не только в корке, а прежде всего в благодушии и ротозействе, царящих во всех округах. Здесь округа... Подражают центру. Надо вздуть органы Политуправления армии и особо отдел, которые не подтягивают, а размагничивают людей. Тем не менее, 5 сентября 1934 года августа Корка перевели на должность начальника военной академии имени Фрунзе. Впрочем, пока его не трогали, в 1935 году ему присвоили высокое звание командарма второго ранга. генерал-полковник. Его арестовали 12 мая 1937 года и расстреляли вместе с маршалом Тухачевским. 5 декабря 1934 года Политбюро приняло решение передать дело о военном мятеже для закрытого слушания в военной коллегии Верховного суда СССР. Данные о результатах судебного заседания пока не найдены, Известно, что бывшего генерала Быкова расстреляли. Надо полагать, что и Нахаев был казнен. Нарком обороны Ворошилов был влиятелен и близок к Сталину. Это несколько сковывало людей Егоды. Но дело о попытке мятежа в Московском военном округе развязало руки особому отделу Главного управления государственной безопасности Наркомата внутренних дел. В самом начале 1935 года Сталину доложили, что враги проникли в самое сердце столицы, заговорщики свели себе гнездо в Кремле. В течение четырех месяцев шли аресты сотрудников кремлевского аппарата, членов их семей и близких знакомых. Поводом, надо понимать, послужили разговоры о том, что жена Сталина, Надежда Сергеевна Алилуева умерла не своей смертью, а застрелилась. 20 января 1935 года Сталину передали протокол очной ставки двух кремлевских уборщиц Анны Ефимовны Авдеевой и Ефросиньи Семеновны Мишаковой. Мишакова на допросе показала. «Сидели мы втроем на первом этаже правительственного здания в маленькой комнате и пили чай. Авдеева стала говорить, что нам плохо живется, наше начальство пьет-ест хорошо, а мы питаемся. Очень плохо». Потом Авдеева стало говорить, что Сталин не русский, с первой женой разошелся, а вторую, говорят, застрелил. Авдеева все отрицала. «Я утверждаю, что я это не говорила. Все это говорила Жалыбина». Жалыбину тоже арестовали. «Распространение клеветнической информации могло создавать террористические настроения против руководителей партии и правительства», говорилось в обвинительном заключении. Сталин никому не позволял обсуждать его личные дела, не выносил разговоров о его семье. Обычные пересуды о кремлевских делах усилиями сотрудников секретно-политического отдела ГУГБ НКВД были преобразованы в дело о создании контрреволюционной организации, подготовке террористических актов и намерении убить Сталина. Во главе секретно-политического отдела поставили Георгия Андреевича Молчанова, Поскольку речь шла о безопасности вождя, вместе с Молчановым допросы проводил Карл Викторович Паукер, начальник оперативного отдела, охрана Политбюро, наружное наблюдение, аресты и обыски. Чекисты расширили масштабы заговора и включили в него командиров Красной Армии, которым приписали стремление заменить Политбюро военной диктатурой. Офицеры из числа тех, кому было поручено охранять вождей партии и правительства, будто бы собирались арестовать членов Политбюро или в кабинете Сталина прямо во время заседания или лучше в кинозале на втором этаже кавалерского корпуса Кремля. Вдохновителем террористов записали бывшего члена Политбюро Льва Каменева, которого в январе того же 1935 года по другому делу приговорили к пяти годам тюремного заключения. Чекисты воспользовались тем обстоятельством, что бывшая жена брата Каменева, Николай Борисович Розенфельд, был художником и иллюстрировал книги в издательстве «Академия». Нина Александровна Розенфельд трудилась старшим библиотекарем правительственной библиотеки в Кремле. Чекисты придумали, будто один из сотрудников кремлевской комендатуры обещал снабдить Нину Розенфельд оружием для организации теракта. Из всех политиков, оказавшихся в оппозиции к Сталину, Каменев менее всех подходил на роль руководителя террористической организации. Лев Борисович не представлял никакой опасности, Сталин знал это, но для громкого процесса нужно было громкое имя, поэтому во главе мифического заговора оказался бывший заместитель Ленина. В общей сложности арестовали больше ста человек – военнослужащих из комендатуры Кремля, слушателей военных академий и сотрудников разведывательного управления Красной Армии. Заговорщиков хотели связать с троцким, белогвардейцами и иностранными разведками. Впрочем, посадили и совершенно простых людей, обслуживавших Кремль – закройщиков, плотников, уборщиц, швейцара и телефонистку. 2 мая 1935 года Егода доложил Сталину «Следствие о подготовке террористических актов над членами Политбюро ЦК ВКПБ в Кремле заканчивается. Установлено, что существовали террористические группы. Первая. В правительственной библиотеке Кремля. Вторая. В комендатуре Кремля. Третья. Группа военных работников-троцкистов. Четвертая. Группа троцкистской молодежи. Пятая Группа белогвардейцев. Считал бы необходимым заслушать дела этих групп на военной комиссии Верховного суда без вызова обвиняемых и расстрелять организаторов террора и активных террористов. Всего 25 человек. Следствием установлено, что Каменев являлся не только вдохновителем, но и организатором террора. поэтому полагал бы дело о нем вновь заслушать на военной коллегии Верховного суда. Дела на остальных 89 обвиняемых. Рассмотреть часть на военной коллегии Верховного суда, часть на особом совещании. Кремлевское дело было настолько пугающе странным, что им заинтересовался приехавший в Москву лауреат Нобелевской премии французский писатель Ромен Ролан. Он считался другом Советского Союза, переписывался с Горьким. Его избрали почетным членом Академии наук СССР. 28 июня 1935 года Сталин вполне дружески принял Ролана. По поводу террористов в Кремле вождь доверительно объяснил. «У нас в Кремле есть женщины-библиотекарши, которые ходят на квартиры наших ответственных товарищей в Кремле, чтобы содержать в порядке их библиотеки».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 которые считали необходимым во что бы то ни стало поддерживать советскую Россию в противовес нацистской Германии. Ромен Ролан беседовал не только со Сталиным, Его принял и нарком внутренних дел Ягода, стараясь произвести на гостя выгодное впечатление. Ролан записал в дневнике о Ягоде. Загадочная личность. Человек по виду утонченный и изысканный, но его полицейские функции внушают ужас — Он говорит с вами мягко, называя черное белым, а белое черным, и удивленно смотрит честными глазами, если вы начинаете сомневаться в его словах. Ромен Ролан, попав в Москву, пытался спасти бывшего сотрудника коминтерна Виктора Сержа, которого исключили из партии и отправили в ссылку, разговаривал о нем с Егодой. 18 июля 1935 года. Рамен Ролан написал наркому. «Дорогой товарищ, то уважение, которое вы засвидетельствовали мне двумя частными беседами с вами по поводу дела Виктора Сержа, позволяет мне напомнить вам о вашем обещании вручить мне копию официальной телеграммы, присланной вам вашей службой из Оренбурга, о положении Сержа в этом городе. Я уезжаю из СССР 21 июля вечером». Будет очень досадно, если я, как и некоторые из моих друзей, ранее занимавшиеся этим вопросом, а именно Жан-Ришар Блок, вернусь на Запад с пустыми руками. Вы не должны думать, что французское общественное мнение было успокоено заявлениями, сделанными на Конгрессе писателей. Сведения, которые я получил после Конгресса, убеждают меня, что этим делом решили продолжать заниматься». Даже такой страстно преданный советскому делу человек, как Жан-Ришар Блок, активно занимается им. После встречи с вами я думал над этим вопросом. Я повторяю, что лично Виктора Сержа я не знал, и этим вопросом не интересуюсь. Боюсь, как бы он, вернувшись во Францию, не стал подстрекателем компании прессы, Против советского правительства, и тем не менее я считаю так же, как и вы, что для СССР будет лучше отправить сержа на Запад, так как вред, который он может причинить на Западе издалека, будет меньше того, что он делает, находясь в ссылке в Оренбурге. При условии, если серж не посвящен в какие-либо государственные секреты, лучшей политикой будет освободиться от него, выслав его из СССР, может быть, по отбытии им срока. через год, но объявив ему об этом официально уже сейчас, а пока предоставить ему возможность заниматься литературной деятельностью при осуществлении контроля цензурой и посылать рукописи романов на Запад, так как нужно избежать ложного впечатления, которым может воспользоваться кое-кто из врагов СССР, будто его лишают средств к существованию. В качестве дополнительных сведений сообщаю, что в то время, как в СССР мало придают значения литературным трудам Виктора Сержа, французские писатели ценят их. Очень сожалею, что состояние моего здоровья не позволило мне осмотреть созданные вами коммуны социального перевоспитания. Они меня очень интересуют. Это большая идея, и она даст свои плоды. Я глубоко симпатизирую ей. Сердечно преданные вам. Ромен Ролан. Заступничество, почитаемого советской властью французского писателя, спасло Виктора Сержа. Ему разрешили уехать. Он обосновался в Бельгии, откуда бежал, когда началась Вторая мировая война, и немецкие войска оккупировали страну, и уехал в Мексику. 10 июля 1935 года начался процесс по делу Кремлевской библиотеки и комендатуры Кремля. 27 июля военная коллегия Верховного суда под председательством Василия Васильевича Ульриха вынесла приговор 30 подсудимым. Ульрих – одна из самых мрачных фигур сталинского времени. Своей карьерой он был обязан Ворошилову. Климент Ефремович, став осенью 25 года наркомом по военным и морским делам, сместил с поста председателя военной коллегии Верховного суда Валентина Андреевича Трифонова, отца известного писателя Юрия Трифонова, который когда-то вступил в конфликт с Буденным и Ворошиловым из-за процветавшего в Первой конной армии мародерства, пьянства, антисемитизма. Вместо Трифонова, позволявшего себе иметь собственное мнение и его отстаивать, военную коллегию возглавил недавний заместитель начальника контрразведывательного отдела ГПУ Василий Уллерих. Все последующие годы Он расстреливал почти исключительно знакомых. Это были люди, с которыми он еще недавно сидел на совещаниях и пленумах. Вместе проводил выходные дни. Отдыхал в соснах, барвихе. На него обратил внимание корреспондент американского информационного агентства United Press, Гаррисон Солсбери. В гостинице «Метрополь» жил Ульрих. Невысокий человек средних лет, с кошачьими глазками и кошачьей улыбкой. У него было типичное для советского бюрократа вкрадчивое выражение лица. Он каждый день брился в парикмахерской гостинице. От него пахло одеколоном, и на его щеках виднелись следы пудры. При нем всегда был аккуратный черный кожаный портфель бюрократа. Он уходил и приходил всегда в одно и то же время. По нему можно было сверять часы. Двоих по приговору Ульриха расстреляли. Алексея Ивановича Синелобова, секретаря для поручений коменданта Московского Кремля. Его сестра работала в правительственной библиотеке, и Михаила Кондратьевича Чернявского, начальника 12-го отделения разведывательного управления Красной армии. Поскольку он, по делам службы, бывал за границей, то его обвинили в связях с троцкистами, от которых он будто бы получил. «Задание убить Сталина». Один из обвиняемых, Михаил Яковлевич Презент, главный редактор государственного издательства художественной литературы, умер, не дождавшись приговора. Остальные подсудимые отправились в лагеря на разные сроки. К пяти годам заключения в лагерь приговорили старшего сына Троцкого, Сергея Львовича Седова, инженер по профессии он подчеркнуто не интересовался политикой и отказался покинуть россию вместе с родителями наивно полагая что ему то позволят жить спокойно это был лишь первый вынесенный ему приговор последним будет расстрельным придумавший кремлевское дело георгий молчанов в благодарность получил генеральское звание комиссара госбезопасности второго ранга Но когда Егоду уберут с Лубянки и назначат Ежова наркомом внутренних дел, карьера Молчанова закончится. Его отправят в Минск руководить республиканским наркоматом и особым отделом Белорусского военного округа, а через два месяца арестуют и расстреляют. На основании представленных чекистами материалов Сталин распорядился провести чистку охраны Кремля. Комендантом Кремля с 1920 года состоял Рудольф Августович Петерсон, который в годы Гражданской войны являлся начальником специального поезда председателя Реввоенсовета Троцкого. На этом знаменитом поезде Троцкий объездил все фронты. 15 лет никто не вспоминал, что Петерсон служил у Троцкого, напротив, им были довольны, даже наградили орденом Ленина, но в 1935 году Петерсона сняли с должности и объявили партийный выговор за отсутствие большевистского руководства, подчиненной комендатурой. Через два года арестовали и расстреляли. Вместо него комендантом Кремля стал комендант Москвы Петр Пахомович Ткалун. После разоблачения мнимого заговора заботу о безопасности Кремля возложили на госбезопасность. В январе 1936 -го года было создано управление комендатуры Кремля НКВД СССР. Комдива Ткалуна перевели в кадры госбезопасности. Его сразу поощрили орденом Красной Звезды. Заместителем Ткалуну прислали из НКВД комбрига Сергея Игнатьевича Кондратьева, бывшего командира дивизии особого назначения имени Дзержинского. Хотя уже был назначен заместитель коменданта Московского Кремля по внутренней охране, старший майор госбезопасности Александр Иванович Успенский, служивший в органах госбезопасности с 1920 года. Все трое проработали в Кремле недолго. Ткалуна освободили от должности в сентябре 1937 года, арестовали 8 января 1938 года и обвинили в подготовке заговора с целью арестовать членов Политбюро и захватить Кремль. Коменданта здания правительства Павла Николаевича Брюханова обвинили в том, что он, по совету Тколуна, женился на Александре Виноградовой, сотруднице особого сектора ЦК. Виноградова была официанткой и обслуживала кремлевскую квартиру Сталина. Она будто бы должна была отравить Сталина. Арестованный в апреле 1938 года Кондратьев подписал показания, что он собирался захватить Кремль силами полка специального назначения и отряда специального назначения, которые охраняли въезды и входы в Кремль, правительственные учреждения и квартиры членов правительства. Успенский, назначенный с повышением Наркомом внутренних дел Украины, оставался на свободе дольше всех. Узнав, что его собираются арестовать, он в ноябре 1938 года бежал из Киева и месяц скитался по стране, но все-таки и его поймали. Расстреляли их всех, но все это происходило уже после Ягоды. Кремлевское дело 1935 года похоронило и человека, считавшегося верным сталинцем. Секретаря ЦИК СССР Авеля Сафроновича Янукидзе обвинили в том, что он принимал на работу врагов народа, покровительствовал им и вообще открыл преступникам дорогу в Кремль. Формально Центральный исполнительный комитет являлся тогда в Советском Союзе высшим органом государственной власти, председателем президиума ЦИК был Михаил Иванович Калинин. На самом деле, большой политикой он не занимался, а лишь оформлял принятые Политбюро и Оргбюро решения. Но в ведении ЦИК находились некоторые кремлевские учреждения, поэтому с Авелем Янукидзе, который мог сделать жизнь чиновника и его семьи более комфортной, старались дружить. «Янукидзе», — писал Троцкий, — производил очень приятные впечатления, мягкостью характера, отсутствием личных претензий, тактичностью. К этому надо прибавить еще крайнюю застенчивость. По малейшему поводу веснущатое лицо Авеля заливалось горячей краской. Янукидзе нравился своей приветливостью и обходительностью. Он, среди прочего, ведал академическими театрами страны, Большим, Малым имхат в Москве, Кировским и Малым оперным в Ленинграде. Бюджет — Штатное расписание, гастроли, зарубежные поездки и награждения – все это шло через Янукидзе. Актеры и режиссеры были благодарны ему за либеральное отношение к людям искусства и готовность помочь. Авель Сафронович не стремился в большую политику по причине отсутствия амбиций. А Сталину нужны были политические бойцы, и он постепенно охладел к Янукидзе. Секретарь ЦИК втихомолку жаловался старому приятелю Леониду Серебрякову, бывшему секретарю ЦК. «Чего еще Сталин хочет? Я делаю все, чего от меня потребуют, но ему все мало. Он хочет еще вдобавок, чтобы я считал его гением». 3 марта 1935 года Янукидзе засняли с должности И постановили рекомендовать председателям ЦИК за Кавказской Федерации, объединявшей Грузию, Армению и Азербайджан. 5 марта в Тифлисе, Тбилиси, сессия ЦИК за Кавказской Федерации поспешно утвердила Янукидзе своим председателем. Но в Тифлис он не попал. Это назначение и не могло состояться, на такую крупную работу опального человека Сталин не посылал. просто у вождя была своя процедура постепенного уничтожения человека. 13 мая 1935 года Политбюро отменило прежнее решение и назначило Янукидзе, уполномоченным ЦИК СССР, по минераловодской группе курортов. Это была незначительная и чисто хозяйственная работа. В советском руководстве модным было увлечение балеринами, Заместитель наркома иностранных дел Лев Михайлович Карахан, красивый и приветливый человек, даже женился на одной из них. Будущая народная артистка СССР Марина Тимофеевна Семенова после брака с Караханом перешла из Ленинградского театра оперы и балета в Большой театр, где стала Примадонной. Балеринами очень интересовался и секретарь в ЦИК Авель Янукидзе, но его приключения Сталина прежде не беспокоили. А теперь Авелю припомнили его похождения, которые прежде никого не смущали. 21 марта Политбюро утвердило адресованное членам ЦК сообщение об аппарате ЦИК СССР и товарище Янукидзе. Авеля Сафроновича обвинили в моральном разложении и прямом покровительстве контрреволюционным группам, выявленном в аппарате правительственной библиотеки и комендатуре Кремля. Многие из участников и в особенности участниц кремлевских террористических групп пользовались прямой поддержкой и высоким покровительством товарища Янукидзе. Многих из этих сотрудников товарищ Янукидзе принял на работу и с некоторыми из них сожительствовал. Обвинения звучали уничтожающе. Непосвященные в кремлевские тайны недоумевали. Распространились слухи о том, что Янукидзе и в самом деле наказан за аморальное поведение. Многие считали это чрезчур суровой карой за известный всей Москве интерес старого холостяка Янукидзе к красивым балеринам. Впрочем, нашлись люди, которые искренне ненавидели Янукидзе и радовались его падению. Сталин, улыбаясь, спросил Марию Анисимовну Сванидзе, жену Александра Семеновича Сванидзе, сталинского Шурина. «Довольно, что Авель понес наказание». Мария Сванидзе ответила, что она счастлива. Вечером записала в дневнике. «После достойной кары, которую понес Авель, я твердо верю, что мы идем к великому лучезарному будущему. Это гнездо измен, беззаконий и узаконенной грязи меня страшило. Теперь стало светлее. Имея в своих руках все блага жизни», недостижимые для всех, в особенности в первые годы после революции, Янукидзе использовал все это для личных грязных целей, покупая женщин и девушек. Контрреволюция, которая развелась в его ведомстве, явилась прямым следствием всех его поступков. Стоило ему поставить интересную девушку или женщину, и все можно было около его носа разделывать. Мария Сванидзе сама недолго пробыла на свободе. В 1937 году арестовали ее мужа, заместителя председателя правления Внешторгбанка Александра Сванидзе, который еще недавно считался другом Сталина. В августе 41 года его расстреляли. Марию Сванидзе в декабре 1939 года особое совещание при НКВД приговорило к восьми годам за то, что скрывала антисоветскую деятельность своего мужа, вела антисоветские разговоры, осуждала карательную политику советской власти и высказывала террористические намерения против одного из руководителей Коммунистической партии и советского правительства. В марте 1942 года ее тоже расстреляли. А тогда генсек написал Кагановичу «Посылаю вам записку Агранова о группе Янукидзе из старых большевиков, старых пердунов по выражению Ленина. Янукидзе — чуждый нам человек». Но тогда Янукидзе добивать не стали. Его арестовали 11 февраля 1937 года. 29 октября 1937 года приговорили к высшей мере наказания по статье 58 пункт 8 совершение террористических актов и 58 пункт 11 организационная деятельность, направленная на подготовку контрреволюционных преступлений Уголовного кодекса РСФСР. И сразу же привели приговор в исполнение.